Глава сорок восьмая. Лед. Ванна оказалась достаточно длинной для того, чтобы Эва могла вытянуться во весь рост, распрямив ноги. Приятно лежать вот так, расслабившись, чувствуя теплые объятия воды. На лице Эвы выступили капельки пота, и только тревожные мысли не давали ей задремать. Завтра вечером Гордон Пайк явится к ним в дом и установит своё оборудование, чтобы в одиночестве нести ночную вахту, пока все будут спать. Эва гадала, случится ли что-нибудь едкое в те часы, когда дом будет под наблюдением, что-нибудь мистическое, доказывающее бесполезность работы Пайка, или ночные часы пройдут спокойно, потому что призраки решат не обнаруживать себя. покажут ли приборы пайка, что все странности имеют абсолютно естественные причины. Может быть, этот человек прав, и она просто вообразила танцующих детей. Эва осознавала, насколько эмоционально ранимой она стала, насколько измучили её чувство вины и угасающая надежда, но всё равно уверенность, что она действительно видела детей, не рассеивалась. И уж, конечно, она не выдумала того присутствия темного зла в прошлое воскресенье и вчера, когда Элили Пиел ощутила то же самое. Эва закрыла глаза, уставшие от резкого сочетания черного и белого цветов в ванной комнаты и от яркого света ничем не прикрыты лампочки вверху. Дождь стучался в матовое стекло, струйки пара поднимались от воды, в которой Эва пыталась найти отдохновение. От мягкого тепла мысли Эвы лениво расползлись в разные стороны. Эва устала. Она постоянно чувствовала себя уставшей в эти дни, но последняя неделя выдалась особенно напряжённой. Да, Гейп неплохо придумал увезти их подальше от Лондона, чтобы ей не пришлось оставаться дома наедине с воспоминаниями в годовщину исчезновения Кема. Эва горько улыбнулась, как будто есть разница И от этих мыслей ей станет не так больно, но Гейб хотел сделать как лучше. Эва промокнула лицо махровой салфеткой, стирая капли воды, смешанные с каплями пота. Да, неплохо для разнообразия как следует согреться. В доме слишком холодно, бал носквозняков, как говорил Пайк, или воздушных течений. Вот его формулировка. Пайк высокий, крупный человек, но его вид внушает доверие. Вежливый, немножко неловкий гигант с сочувственным выражением лица и успокаивающей улыбкой. Эва надеялась, что не была слишком груба с ним, но она знала, что Лили Пиил помогла бы ей больше. Эва была уверена, что Медиум мало-помалу добралась бы до Кэма. Ей требовалось лишь побольше времени и хорошие условия, ведь и сама Эва ощущала его присутствие. Не открывая глаз... Эва глубже погрузилась в ванну. Вода закрыла подбородок и почти добралась до нижней губы. Так тепло, так уютно. Эва задремала. Но она не должна здесь спать. Она устала, измучена последними событиями и печалью. На мгновение Эва вспомнила о Честере. Найдётся ли он когда-нибудь? Потерянная собака, потерянный сын. И девочки до сих пор горюют. а кэме, а честеру и одной-то потери больше, чем достаточно, спать хочется, очень хочется спать. Поскольку глаза Эвы были закрыты, и она почти спала, то не сразу заметила, как лампочка над её головой сначала мигнула, потом потускнела, а затем погасла. Эва почувствовала, как почти сразу изменилась температура воды, что разбудило её. Вода в ванне внезапно остыла. Нет, она стала очень холодной и начала быстро замерзать. Вода как будто сворачивалась, словно молоко, но превращалась не в простоквашу, а в лед. А потом в полной тьме Эва услышала звуки. Это лед потрескивал, распространяясь с поверхности воды вглубь. Эва подняла немевшие руки и, И ее холодные пальцы наткнулись на тонкий слой льда. Эва ударила по льду снизу, но он уже стал настолько крепким, что ей не удалось его разбить. Лицо Эвы, находившееся как раз над поверхностью воды, чувствовало холод, наполнивший ванную комнату. На ее волосах замерзли капельки воды, а холод, подступавший снизу, казалось, стиснул легкие, мешая дышать. Ева попыталась крикнуть, но вдохнула настолько холодный воздух, что у неё перехватило дыхание. Такого холода просто не могло быть. Как вообще ванная комната могла остыть до такой степени за считанные секунды? Это безумие. Холод, охватывающий тело Евы, казалось, становился всё сильнее, плотнее. Он сжимал её руки и ноги, почти лишая возможности двигаться. И каждый раз, когда Эва пыталась набрать в грудь воздуха, чтобы крикнуть, позвать на помощь, в горло как будто вонзался ледяной нож, не давая издать ни звука, тогда Эва вместо того, чтобы пытаться поднять руки, упёрлась ими в дно ванны и пятками тоже, надеясь пробить ледяную поверхность плечами, но фарфоровое дно оказалось слишком скользким, и у неё ничего не получилось. В отчаянии Эва согнула колено и изо всех сил толкнула лёд ногой. Она услышала треск, почувствовала, как ледяная плоскость слегка подалась, но от этого усилия её голова ещё глубже погрузилась в ванну, и вода попала ей в нос, хлынула в открытый рот. Эва ещё сильнее запаниковала и начала извиваться всем телом. Теперь уже колотя по льду обеими ногами по очереди, и ледяная простыня сначала затрещала, а потом разорвалась. Голова и плечи Эвы уже полностью скрылись под водой. Она прижималась ко дну ванны спиной и колотила ногами изо всех сил. Она была в ярости и в то же время испугана. Она не желала утонуть в Анне. С огромным усилием Эва поднялась, пробив лбом тонкий слой льда. В замгновение другое успевшие появиться в пробитой ею бреши, она глубоко вздохнула, не думая уже о том, что её губы и горло покалывают льдинки. И это было похоже на то, как если бы она дышала полной грудью на арктическом ветру, и только отчаяние и страх смерти заставили её сделать ещё вдох. Эва открыла глаза и уставилась в темноту, и тут же ей показалось, будто макушку её головы стиснули злобные ледяные пальцы и надавили снова, окуная в воду. Эва бешено завертелась, дёргаясь из стороны в сторону, так что железная рука, державшая её, не могла ухватиться за её голову как следует. Эва просто боролась за жизнь, не желая подчиняться. Не желая снова попасть в ледяные объятия воды, и она пробилась сквозь лёд, на этот раз более толстый и крепкий, сумела перекинуть одну ногу через край ванны, опираясь другой в скользкое фарфоровое дно. Могнув, чтобы смахнуть с ресниц воду, Эва вдруг увидела тёмную фигуру, склонившуюся над ней, и на этот раз отчаянно завязажало И это был чистый инстинктивный звериный вопль, вызванный ничем иным, кроме безумного ужаса. Этот пронзительный звук наполнил ванную комнату, отразившись от выложенных плиткой стен, и теперь уже две чудовищно холодные руки вцепились в Эву. Одна схватила её за волосы, старая за плечо, и эти руки попытались опять погрузить её в воду. Женщина колотилась всем телом с такой силой, что разбила весь лёд вокруг себя, так что рукам не удалось затолкать её под ледяную поверхность. Эва заставила себя выпрямиться и снова закричала изо всех сил. Наконец, дверь ванной комнаты резко распахнулась, и слабый свет с площадки лестницы оттолкнул назад неохотно отступившую тьму. Гей бросился вперёд и подхватил Эву. Вытащил её из ванны, прижимая к себе обнажённое тело жены. Он пытался успокоить её, обнимая и непрерывно тихонько бормотал: "Всё в порядке, Ева, всё в порядке. Я здесь. Тебе ничего не грозит". Гейб быстро оглядел ванную комнату, и хотя в ней было почти совсем темно, он мог с уверенностью сказать: "Тут никого нет". Но она ощутил густую вонь, наполнявшую воздух. Это была смесь запахов карболлового мыла, гнили и экскрементов.